«Что ж, горло ты промочил, куманёк сказал Смит. «В чем же дело? Где они, те, что тебе грозили? Я никого не видел». «Да, но за мною гнались 20 человек, пока я не свернул в твой переулок», — ответил Оливер. «Когда же они увидели, что нас двое, они, понимаешь, растеряли свою храбрость, которую у них достало бы, чтобы навалиться всем сразу на кого-нибудь одного из нас». «Не мели ты вздор, друг Оливер», — оборвал хозяин. «Я нынче не расположен шутить». «Святой Иоанн Перцкий мне свидетель! Я вовсе не шучу! Меня остановили и подло всего искололи!» Он провел ладонью по задетым местам. «Сумасшедший Давид Троцсей с горлопаном Реморни и всеми прочими! Они влили в меня целый бочонок Мальвазии!» «Глупости ты говоришь, приятель!» Рэмор ничуть не при смерти, как рассказывает всюду торговец зельями. Ни он, ни все они не могли, конечно, встать среди ночи, чтобы так озорничать. «Спорить не стану», — ответил Оливер. «Но я видел компанию при факелах, и жизнью своей поклянусь, что на них были шапки, которые я сам сделал по их заказу в эту зиму после Дня Святого Иннокентия. Чудного покроя шапки». «И уж свой ты стежок я от всякого отличу». «Да, тебя, пожалуй, могли крепко поколотить», — согласился Генри. «Страшновато теперь идти назад. Уж лучше я прикажу, чтобы тебе постелили здесь. Но ты сразу же ляжешь, потому что я не расположен разговаривать». М -м «Да, я был бы очень тебе благодарен нынче за ночлег», «Да только моя Моди рассердится. То есть не рассердится, это бы меня ничуть не испугало. Но, сказать по правде, она будет очень беспокоиться в такую бражную ночь, потому что знает, что я, как и ты, смелный язык и скор на расправу». «Так иди домой, — сказал Смит, — и покажи ей, мастер Оливер, что ее сокровище целое и невредимо. На улицах тихо». И скажу напрямик, мне хочется побыть одному. «Да, только мне надо бы поговорить с тобой кое о чем», – начал опять Оливер, которому и оставаться было боязно, и уходить не хотелось. Вышел у нас шум в городском совете из-за того дела в ночь на Святого Валентина. Мэр сказал мне часа четыре назад, что спор будет разрешен единоборством двух бойцов, по одному с каждой стороны» и что наш знакомец, чертов дик, должен показать свою рыцарскую доблесть и сразиться за дело Дугласа и Знати, а один из нас, либо ты, либо я, будет биться за славный город. Так вот, хоть я и постарше, все же я согласен ради дружбы и любви, которую мы всегда питали друг другу, уступить тебе первенство, а самому удовольствоваться более скромной обязанностью палочника». Генри Смит, как ни был он рассержен, еле удержался от улыбки. «Если только это гонит от тебя покой и до полуночи не дает тебе улечься спать, я легко улажу вопрос. Тебе не придется отказываться от лесного преимущества. Я сражался в поединках много раз, слишком, слишком много, а ты, я думаю, встречался только со своим деревянным султаном». «Было бы нехорошо, нечестно, неблагородно с моей стороны воспользоваться твоей дружеской жертвой. Иди же домой, и пусть боязнь пустить почет не тревожит твой сон. Спи спокойно, в уверенности, что ты примешь вызов. И по праву, потому что этот дерзкий наездник нанес тебе обиду». «Я очень тебе признателен и премного благодарен», — сказал Оливер сильно смущенной нежданной уважительности оружейника. «Ты мне добрый друг, каким я всегда тебя считал. Но я так же дружески предан Генри Смиту, как и он, Оливеру Праудфьюту. Клянусь святым Иоанном, я не стану драться по этому спору в ущерб для твоей чести. А уж раз я сказал, никакой соблазн не заставит меня пойти на попятный. Ведь не захочешь ты, чтобы я стал клятвопреступником» хотя бы и ради чести сразиться в 20 поединках.